Восстание 481-484 годов. Армения и Восточная Грузия в канун Восстания. С возвращением сосланных армянских нахараров казалось, что жизнь в Армении входила в мирное русло. Были восстановлены их наследственные права. Однако сасаниды постепенно начали усиливать давление, разобщая силы внутри страны, посредством политических и экономических рычагов. В создавшихся условиях вновь усиливается политическая роль и влияние на харарского рода мамиконян во главе с Ваганом, племянником Вартана Мамиконяна. Ваган Мамиконян, возглавив патриотические силы страны, вместе с тем встретил противодействие со стороны некоторых князей, которые получали привилегии со стороны сасанидов. Необходимо было изолировать влияние этой группировки в политической жизни. Ваган Мамиконян отправляется в Ктесифон, где встречается с пирозом, преподносит ему в качестве подарка золото, добываемое в его родовых имениях, в Тайке и Спере. Тем самым он стремился рассеять подозрения персидского царя насчет того, что это золото якобы предназначалось для оплаты византийского вспомогательного войска, ожидаемого армянами, с целью восстания против сасанидов. Несмотря на то, что в Восточной Армении вновь назревала восстание против сасанидского владычества, тем не менее на данном этапе нужно было собрать силы и не было необходимости открыто обострять отношения с Пирозом. Видимо, передышка была нужна также и Пирозу, который был занят борьбой против восточных кунов или эфталитов в Средней Азии. Пироз не стал ухудшать отношения с Ваганом. И хотя его подозрения не рассеялись, однако фактически он признал верховенство Вагана среди нахараров Армении. Сасанитское владычество не было прочным также и в Восточной Грузии. Иверия, где царство просуществовало до начала VI века. Когда Перос потерпел поражение в Средней Азии и подписал с гуннами позорный мир, грузинский царь Вахтанг Горгасал, воспользовавшись создавшейся ситуацией, поднял восстание. В первую очередь удар был направлен против сасанистского ставленника Вазгена. Трагичность ситуации заключалась в том, Что он оказался вероотступником. Несмотря на то, что он был сыном доблестного сына грузинского князя Ашуша и мужем дочери Вартана Мамиконяна Шушаник. Вазген, после того как принял маздеизм, заставлял Шушаник сделать то же самое. Шушаник воплощение материнской святости, истинная христианка, мать троих сыновей и одной дочери, После долгих мучений категорически отвергла все посягательства мужа и приняла мученическую смерть. Церковью она была причислена к лику святых. По приказу Вахтанга Горгасала Вазгем был убит. Грузинский царь выступил также против персидского военачальника Азаравухта. Весть об этом послужила сигналом к восстанию в Армении. 1481 год. В Шираке армянские нахарары, верные обету защиты родины и церкви, собрались на совещание. Девизом восстания стали слова: "Предпочитаем умереть в одночасье, чем каждый день видеть пренебрежительное отношение к церкви и христианству и их разрушение". Нахарары избрали Вагана Мамиконяна главой восстания. Который согласился, несмотря на то, что его брат Варт находился в Персии и его жизнь была под угрозой. Все Нахарары, присутствовавшие на совещании, поклялись на Евангелии быть верными Спасительному Слову Христа. Персидский Марспан, потерпев поражение от восставших армян у крепости, они в Шираке, попытался с остатком своего войска укрепиться в цитадели Арташата. Однако, когда повстанцы достигли Двина и оттуда пришли и осадили Арташат, персы во главе с Марспаном ночью тайком вышли из цитадели и бежали в Аторпатаган. Власть в Армении оказалась полностью в руках восставших. Срочно было образовано правительство. Марспаном был назначен Саак Багратуни с парапетом Ваан Мамиконян. Так как в любой момент ожидалось нападение персов, то восставшие начали мобилизовать силы. Армянские полки возглавляли Бабкен Сюни, Васак Мамиконян, Радваана, брат братья Камсараканы, братья Гнуни. Дело освобождения Родины, освященное католикосом Гютом, Накануне восстания вступил свой решающий этап, когда с оружием в руках нужно было бороться за независимость Армении. Новый католикос Иоанн Мандакуни благословил полки, направляющиеся для защиты южных рубежей Армении. Освободительные битвы. Сбежавший персидский морспан набрав вспомогательное войско из Атропатакана, вторгся в Армению. Армяне во главе с Васаком Мамикуняном, видя численное превосходство персов, применили разведывательную тактику и, придя к селению Акури, на склоне горы Масис, приготовились встретить врага. Васак Мамикунян расположил свой полк в таком порядке, чтобы в случае необходимости Каждый мог бы прийти на помощь своему товарищу. Семитысячное персидское войско прибыло к селению Акори, где восставшие были уже на своих позициях. Проявив исключительный героизм и отвагу, армяне разгромили превосходящие силы противника. В 482 году персидское войско вновь вторглось в Армению И дошло до округа Артас, где и состоялось сражение в приселении Нерсехапат недалеко от Аварайского поля. Персы вновь были разбиты. В это же время Вартмамиконян Мамиконян совершил бегство из Ирана и присоединился к восставшим. Чарманайское сражение Из картли пришло известие о тяжелом положении грузинского войска которой было перед угрозой полного разгрома со стороны вторгшейся в страну огромной персидской армии. Армяне стремительным походом достигли поля Чармана в долине реки Кур. Вахтанг Гаргасал сообщил, что со дня на день ожидалось прибытие помощи от гунов, которые так и не прибыли. Несмотря на то, что армянский полк доблестно сражался, Тем не менее, грузино-армянские объединенные силы потерпели поражение. В сражении пали Марспан Саак Багратуни, Васак Мамиконян и некоторые из их соратников. Бахтан Гаргасал был вынужден бежать в Лазику. Баган Мамиконян для сохранения сил восставших укрепляется в тайке. Собрав новые силы, И перегруппировав их, Ваан Мамиконян провел несколько успешных военных операций против персидских войск. В это время пришло известие о сокрушительном разгроме персидских войск силами гуна в Средней Азии, где был убит также Перос, конец лета 484 года. Воевавшие против армян и грузин персидские войска были срочно отозваны в Иран. Наварсагский договор. Армения была свободна, и Ваан Мамиконян сразу приступил к восстановлению ее государственного правления. В первую очередь он укрепил оборону страны, разместив гарнизоны в ее стратегически важных пунктах. В управлении страной участвовали нахарары, верные обету освобождения родины. Сам Ваан Мамиконян, как верховный правитель, стал во главе Нахараров с титулом Танутера Армении. Одновременно он был главнокомандующим с парапетом вооруженных сил страны. Восточная часть Армении с этого времени называлась Танутерской страной. Брат Пероза Валагес, вступив на престол Персии, нашел страну в разоренном состоянии и с пустой казной. Вскоре он послал посольство в Армению с предложением заключить мир. Стороны встретились в приграничном селении Наварсак. Со стороны Армении мирный договор подписал Ваан Мамиконян, со стороны Персов глава персидского посольства Нихор. Согласно армяно-персидскому договору были восстановлены наследственные права и привилегии армянских нахараров. Сасаниды прекращали религиозные преследования и признавали христианство государственной религией Армении. Нахарары в случае необходимости могли иметь дело непосредственно с персидским царем. Для скрепления договора и подтверждения его пунктов Ваан Мамиконян отправляется в Ктесифон, где Валаги соглашается принять все требования армян. Правителем Танутером и Марспаном Армении был признан Ваан Мамиконян, 485 год. Возвратившегося в Армению Вагана Мамиконяна встречал католикос Иоанн Мандакуни, и они вместе торжественно вступили в Агаршапат. В церкви святой Ечмиадзин состоялось богослужение, после чего Ваган Мамиконян отправляется в Остан Армян, престольный град Двин. Восстание, возглавленные Вартаном Мамиконяном и Ваганом Мамиконяном, И жертвы, принесенные армянами на алтарь Отечества, способствовали восстановлению самостоятельности армянской государственности в Танутерской Армении, продолжив и укрепив славные традиции армянского народа в борьбе за свободу отчизны.